Экспедиция в Преисподнюю В 1731 году в русское подданство перешли казахи. Башкирия оказалась полностью внутри России. Всем, кто маломальски разбирался в ситуации, стало понятно быть большой войне. Казанский губернатор Волынский немедленно начал строить Черемшанскую линию крепостей, оберегая от беды свою губернию. В 1733 году мелкий чиновник Иван Кириллов, фантазер и политикан, положил на стол Сената проект военно-политической экспедиции в Башкирию, чтобы основать там город-факторию для торговли с Азией. одобрили проект, и через год в Башкирию двинулись войска – полторы тысячи офицеров, три тысячи солдат, десятки пушек. Потом, когда масштаб затеи прояснится, правительство удесятерит эти силы. а пока экспедиция пошагала строить город Оренбург. И война началась. Солдаты в пропотевших камзолах катили пушки по лесам Башкирии сквозь птичий щебет и свист стрел. Как грозы гремели канонады над лугами и горами. Горели аулы. Копать этих пожарищ русские офицеры разводили водкой, изготовляя чернила, и в мятых походных тетрадях чертили ландкарты. Поднимали к дымному небу медные астролябии и секстанты, чтобы вычислять углы склонения. По воронкам, где лежали разорванные взрывами люди и лошади, собирали выбитые куски минералов. Такой оказалась Оренбургская экспедиция. Русские дважды пытались основать Оренбург, и лишь с третьего раза возвели его на реке Яек на нынешнем месте. Вокруг Оренбурга многолучевой звездой растянулись линии из сотни крепостей. Умер Кириллов, его место занял Татищев. В Оренбурге, у феи Екатеринбурге, на площадях рубили головы, вешали на крюки и сажали накол башкир-бунтовщиков. Но в горных дебрях Башкирии предводители восстания Мандар, Бипеня и Тулкучара собирали все новые и новые отряды. Пастух Карасакал объявил себя сыном хивинского султана, а Башкирию – вольным ханством. Командиры Оренбургской экспедиции в карательных походах сравняли с землей 1200 аулов. Башкиры были потрясены тем, что полковник Алексей Тевкелев, мусульманин на русской службе, сжег деревню Сиентуз вместе с мирными жителями. Это была башкирская хатынь XVIII века. Тысячи башкирских семей под ядрами русских пушек переправлялись на казахский берег Яика, И там хан Абдулхаир, новый русский подданный, продавал беглецов в рабство в Хиву. Безумию не было конца, башкиры не смирялись, а Россия не соглашалась отозвать экспедицию. Но ее командиром назначили мудрого Ивана Неплюева. Он нашел способ прекратить войну. В 1748 году он переформатировал Оренбургскую экспедицию в Оренбургское казачье войско и Оренбургскую губернию. Бойня была остановлена. Неплюев из военачальника превратился в губернатора. В 1753 году губернатор Неплюев призвал заводчиков приходить в Башкирию.